Глава 5. Мужчина и женщина как партнера. Женщины хуже разбойников. Но почему? Потому что разбойник требует кошелек или жизнь, а женщины отнимают то и другое. Мужской разговор. Глава 5. .1. Отношения к партнеру. Дети выросли, квартира оформлена на меня, Деньги и может теперь не нужен. Надо теперь как-то от него избавляться из случайно послушанного разговора двух пожилых женщин на улице. Рассмотрим составляющую номер 2 вектора человеческих отношений. То есть разберёмся в отношениях мужчины и женщины как партнёров. Для этого сперва забудем, что мы имеем дело с отношениями между разными полами нашего биологического вида. Межполовые отношения мы уже разобрали достаточно подробно ранее и ещё подробнее разберём дальше. Для нас в пределах этой главы мужчина и женщина два абсолютно равноправных физических лица. Ничего личного, только деловые отношения. И не будем бояться, что нас обвинят в расчётливости, жадности, а больют помоеми смешаюсь с грязью изспепелят негодующим взглядами, обдадут холодом презрения и так далее. То есть проделал всё то, что проделают обычные женщины и их подкаблучники, с теми мужчинами, то вторгается в святая святых женщин экономику отношений. Нас никто не видит, и мы никому ничего не скажем. Просто разберёмся. Над этого подумаем. Какие услуги могут оказать друг другу Наши два физических лица при взаимодействии в процессе сосуществования. Примечание. Любовь – это не то, что человек даёт партнёру, а то, что он чувствует сам. Поэтому в таблицу отношений она не включена. Такие позиции, как секс, ласки и общение, могут быть как равноценными, когда партнёры просто обмениваются всем этим, так и покупаемыми одной из сторон в случае проституции. В последнем случае их стоимость определяется по рыночным законам. Также всё понятно с теми позициями, которые имеют конкретную стоимость, выраженную в деньгах. Например, обеспечение или подарки. Здесь за всё платят деньгами, и сумма платежей известна. Наиболее неопределёнными являются такие позиции, как зачатие детей, рождение детей и услуги. При оценке этих позиций можно также пользоваться денежным рыночным ценовым эквивалентом. Например, вынашивание и рождение ребенка по рыночным ценам в услуги платной суррогатной матери – это около 10 тысяч долларов США. Российское правительство платит те же деньги за вынашивание и рождение двух детей, так называемый материнский капитал. Несмотря на то, что рождение и воспитание ребенка Это действие направлено не на партнёра, а на ребёнка. Ребёнок может рассматриваться как совместный проект мужчины и женщины, но только при условии, что его зачатие и рождение было желанным обеими сторонами. То есть нужно всегда помнить, что потребитель оплачивает услугу только в том случае, если он её заказывал и её качество удовлетворительно. Таким образом, если женщина родила ребёнка, которого мужчина не хотел, например, солгав ему о фазе своего цикла, либо родила не от него, то у мужчины нет никаких причин оплачивать ей эту ненужную ему услугу. Таблица человеческих отношений. Что два человека могут дать друг другу в паре? Мужчина-женщина. Секс, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки, содержание, обучение общение, положение в обществе, жильё. Женщина мужчине в данном случае может дать то же самое. Совместный проект детей. Мужчина женщине. Зачатие детей, обеспечение матери в период нетрудоспособности, воспитание детей, уход за ребёнком, обеспечение детей, оплата образования детей оплата медицинского сопровождения беременности и родов. Со стороны женщины зачатие и дитерит меняется на рождение детей. В остальном список идентичен. Конец таблицы. Кроме того, ребёнок является объектом инвестиций. В России, как правило, инвестируют в ребёнка в основном мужчина. Однако при разводе он достаётся женщине вместе со всеми инвестициями. То есть зачатие и воспитание ребенка является де-факто очень дорогостоящей услугой, которую мужчина оказывает женщине. В различные бытовые услуги также поддаются денежной оценке. Некий профсоюз домохозяек, например, оценивает уборку женой квартиры по расценкам клининговых компаний, а приготовление ужина по цене повара ресторана. Можно перенять эту их методику и оценить предоставление жене жилья по цене отеля за номер той же площади, обслуживание ее машины по цене автосервиса, вкручивание лампочки по цене вызова на дом электрика, а сопровождение мужем жены в театр по цене охранного агентства. Зачатие также можно оценить по расценкам соответствующих фирм. Можно также оценивать и по трудозатратам. Например, полноценное воспитание и обслуживание троих-четырёх детей дома без детского сада по трудозатратам приблизительно равняется ведению собственного бизнеса. Так что всегда можно расписать отношения на бумажке, поставить цены и проверить, кто кому чего должен на самом деле. Главное, чтобы женщина вас не застали за этим занятием. Если один партнёр учится в университете, а второй работает и обеспечивает первого, то такая ситуация является инвестицией. Второй инвестирует свои средства в обучение первого в надежде, что после обучения вклад партнеров в семейный бюджет будет больше. Если после этого они расстаются, то инвестиции теряются вторым партнерам и присваиваются первым, тоже и с детьми. Мы уже упомянули, что при разводе один из партнеров теряет вместе с детьми и свои инвестиции, которые вложил в их содержание и воспитание. Причем самым ценным ресурсом, которым обладает человек, является ресурс времени. Время можно потратить на разные вещи, на удовольствие, на образование, на обучение, на зарабатывание денег для себя в старости, на зарабатывание денег для содержания партнера и детей, на воспитание детей. Так как этот ресурс, Ввиду смертности человека невосполним, то при разводе партнер теряет не только свои инвестиции в детей партнера. Он теряет часть своей жизни, инвестированной в других людей. Он просто может не успеть осуществить новый проект. Разумеется, что когда один партнер инвестирует в другого свои ресурсы, то он заинтересован в возврате инвестиций. А тот, в кого инвестируют, заинтересован в невозврате и присвоении чужих ресурсов. Это просто и логично. Поэтому в сбалансированной культуре, чтобы исключить подобного рода мошенничество, брачные отношения являются пожизненными. Поэтому в разбалансированном обществе разумный инвестор не вкладывает свои средства в совместный проект, если нет гарантий возврата инвестиций, то есть не женится. Кстати, не будем забывать, что доверие больше всего говорят мошенники, которые хотят нас надуть. Порядочные люди подписывают договор и выполняют его. Разберём некоторые виды отношений между полами и заполним для этих видов соответствующие таблицы. 1. Женская проституция. Подобным образом выглядит таблица мужской проституции. Платит тот, кому секс нужнее. Простейший случай. Мужчина женщине секс, деньги. Женщина мужчине секс. Второй случай. Спонсор и содержанка. Мужчина женщине. Секс, общение, деньги, услуги, подарки, содержание. Женщина мужчине. Секс и общение. Третий случай. Мужчина ухаживает за женщиной. Рензона. Мужчина женщине. Общение, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки. Женщина мужчине только общение. Четвёртый случай любовники. Мужчина женщине: секс, эмоциональная поддержка, ласка, подарки, общение. Женщина мужчине тот же самый список. Не трудно заметить, что если не принимать во внимание профессиональных альфонсов и сутенёров, то как партнёр, мужчина практически всегда даёт женщине больше, чем она ему. Для того, чтобы замаскировать это, женщины стараются максимально перемешать денежные отношения с личными и напустить как можно больше эмоционального тумана вокруг. Именно поэтому женщины изображают особенно сильное презрение к мужчинам, способным разделять личные и деловые отношения с женщиной. Это же так неблагородно, недостойно мужчины быть расчётливым в отношениях. И наоборот, Любить о черте голову, а уходить, оставив женщине все свое имущество, Кроме пары своих старых носок. Очень благородно и нравится женщинам. Расчет не оставляет никакого простора для мошенничества. Поэтому мошенники вот так не любят у своих потенциальных жертв. Лохотронщику выгоден лох. Глава, пять-два. Семья. Согласны ли вы... Жес муж я этого мужчину и быть с ним в горе и в радости до тех пор, пока смерть не разлучит вас. О просто священника во время обряда венчания. Для начала определимся в терминах. Семьёй называется группа живущих вместе близких родственников: муж, жена, дети, иногда внуки. Барак это юридическое и обрядовое сопровождение образующих семью мужчины и женщины. Регистрация, венчание, брачный контракт, традиционное и юридическое распределение прав и обязанностей, регулирование имущественных, хозяйственных, сексуальных отношений и так далее. Мы уже выяснили, что естественной для существования современного человека, в частности для его репродуктивной функции, является семья, состоящая из высокоранговой женщины из сильного добычливого высокорангового мужчины и их потомства. Структура такой естественной семьи показана на рисунке 27. Мы показали также, что религия и традиции сбалансированного социума, теми силами и средствами стараются поддержать именно это строение семьи. Компенсируя соответствие между инстинктивной первобытной прошивкой людей и современными реалиями. Это называется традиционной семьёй традиционным браком. Мы показали и то, как при отсутствии такой компенсации человеческий социум становится матриархальным. Семья из стабильного VR-образования, сильный мужчина плюс женщина в режиме любви плюс их потомство рождается в нестабильную SR-пару, доминирующая жена плюс слабый мужчина. Выродившаяся семья теряет всякий смысл, как для мужчины, так и для женщины. Мужчина в матриархальной семье не получает ни сытового обеспечения, ни полноценного секса. Женщина же слабому мужчине не устраивает как малоэффективный добытчик и нежеланный сексуальный партнёр. Атре рисунок 29. Как следствие, институт семьи деградирует, сбивается репродуктивная функция и возникает демографический кризис. В том числе таким образом выраждаются и семьи мужчин находящихся у официальной власти. Так как женщины при матриархате занимают доминирующее положение в обществе и диктуют официальным вождям свою волю через доминирующих над ними жён и жон политиков, то официальная власть закрепляет доминирование женщин и вырождение семьи законодательно. Возникает юридическая система матриархального брака, закрепляющая доминирующее положение женщины и дискриминацию мужчины в семье. Также официальный статус и государственную поддержку получают неполные семьи, бездетные семьи и семьи-уродцы, например, гомосексуальные. Для обеспечения себя и своего отчужденного от отцов малочисленного потомства номинирующие женщины выстраивают матриархальную систему распределения ресурсов в обществе, основанную на дискриминации мужчин и системе льгот и привилегий для женщин. Параллельно существуют и традиционные семьи, но их становится все меньше, так как с каждым поколением все больший процент женщин переходит в режим устойчивого доминирования, а мужчины становятся все более ослабленными. Кроме того, в матриархальной системе мужчина во главе традиционной семьи несет двойную нагрузку. Он обеспечивает непосредственно собственную семью, и на него же ложится основное бремя обеспечения и обеспечения Всех сорокагатных все досемейных формирований через налоговую систему государства. Таким образом, разбалансированное общество само финансирует собственную гибель, разрушая семейную структуру, и подавляя репродуктивную функцию. Глава 5.3. Брак. В наше время мужчины боятся брака. Да, ты знаешь, я до брака вообще не ведал, что такое страх. Разговор двух современных мужчин. Хорошее дело браком мне назовут. Мужской каламбур. Образуя семью, мужчина и женщина вступают в определённые отношения. Эти отношения называются браком. Брак юридически оформляется, регистрируется органами власти или церковью. С этого момента отношения мужчины и женщины, вступившие в брак, Регулируется государством в соответствии с Семейным кодексом, брачным договором и судебной практикой. В сбалансированном социуме существует отработанная веками система регулирования брачных отношений. Основная цель регулирования – противодействие возникновению сексуального рынка внутри семьи и режиму доминирования у женщин. Удержание женщины на цикле любви, а мужчины – в режиме эффективного добытчика и защитника имеющего свой тыл. Мы разбирали это в голове, посвященном механизмам, компенсирующим животные инстинкты, и изучая циклы в формуле любви. Брак сбалансированного социума – пожизненный. Это обеспечивает сохранность инвестиций мужчины и женщины в совместные проекты – семью, детей, имущества. В современном разбалансированном социуме традиционная система регулирования отношений и охраны инвестиций разрушена. Как следствие, возникает демографический кризис, кризис семьи, рост преступности и прочие неприятности. А государство пытается лихорадочно что-то с этим делать, как-то реагировать. Однако по некомпетентности пытается воздействовать на биологически разрегулированную систему экономическими и правовыми методами, ещё более дестабилизирующими биологическую составляющую, вводят налог на бездетность. Особенно материама денночком регистрирует гомосексуальные семьи как полноценные, заставляет работодателя оплачивать детородные расходы работниц и прочей глупости. Решая все минутные задачи малоэффективными методами. Правительство ещё больше усугубляет глобальный кризис, борется со следствиями вместо того, чтобы бороться с причинами. Попросто говоря, действует как знахарь, пытающийся лечить аппендицит в стадии перитонита более утоляющими таблетками и заговорами. Сожительство в народе называется обычно гражданским браком, что неправильно. Это союз мужчин и женщин, не желающих допускать в свои отношения третье лицо – государство. Однако государство все равно стремится влезть в отношения этих людей со своими интересами. Оно либо приравнивает юридически сожительство к официальному браку, либо намеренно создаёт правовые неудобства для таких пар. Например, в Германии сожительство юридически приравнено к официальному браку. Поэтому пары, не желающие попадать в навязываемое им безумное правовое поле матриархальных брачных отношений, теперь вынуждены жить раздельно и ходить друг к другу в гости, так называемый гостевой брак. Как при любых хозяйственных отношениях, как к любому бизнесу, называем я всё своими именами. Основными характеристиками брачного партнёра являются адекватность, одинаковое понимание деловой этики, порядочность, компетентность, владение необходимыми для деятельности навыками, надёжность. Обратим внимание, что требования к брачному партнёру принципиально отличаются от критериев сексуальной привлекательности. И если такой критерий сексуальной привлекательности, как красота, не противоречит требованиям к брачному партнеру, то остальные входят в прямой конфликт. К примеру, мы знаем, что самочный инстинкт женщины оценивает общую жизнеспособность партнера по критериям каменного века, и наиболее желанным для нее является высокоранговый, высокопримативный мужчина. Но он совершенно непригоден для брака, так как партнер он ненадежный, неадекватный, неумелый и некомпетентный. Его все время тянет на сторону – к приключениям, авантюрам и конфликтам. Точно так же и самцовый инстинкт слабого мужчины толкает его к стерве. А стерва в качестве жены непременно превратит жизнь мужчины в ад, вместо того, чтобы обеспечить ему тыл. Поэтому любая сбалансированная культура справедливо не доверяет критериям сексуальной привлекательности. И брачных партнеров подбирают по практичным критериям опытные ответственные люди – священники, старшие родственники, профессиональные свахи и тому подобное. После знакомства пары проводится сформированный культурной традицией и формализованный ритуал ухаживания. Далее природа берет свое. Инстинкты брачующихся проходят по пути алгоритма формулы любви к циклу любви, к единственному из участков, предусматривающему полноценную репродукцию, кроме того, Происходит явление переноса удовлетворения качествами брачного партнера на его сексуальную привлекательность, что подпитывает любовь и уважение. «Терпится-слюбится», — гласит старинная поговорка, и в этом есть глубочайший биологический смысл. Брак заключается как пожизненный союз мужчины и женщины. «Вместе и в горе и в радости, пока смерть не разлучит», — гласит фразы из клятвы, презносимыми молодожёнами в процессе католического брака ритуала венчания проявление животных инстинктивных реакций в течение всего времени существования пары нейтрализуется профессиональным священником. Разбалансировано нам социуме. Выбор брачного партнёра часто происходит инстинктивно по любви, а после выяснения непригодности брачного партнёра к совместной жизни происходит развод дележ имущества, детей, высуживание алиментов и прочие такие привычные, ставшие для нас обыденными мероприятия. Также формируется традиция комбинированных партнеров, традиция супружеских измен. Женщина и мужчина осуществляют совместную хозяйственную деятельность в браке, а сексуальных партнеров имеют на стороне. Со всеми вытекающими последствиями, прекрасно описанными в детективной литературе, и в реальных уголовных делах, а также в работах врачей-венерологов, разумеется, в разбалансированном социуме редкость найти приемлева обратного партнёра вообще снижена в разы, если не на порядки по сравнению с сбалансированным. Адекватность, одинаковое понимание этики, порядочность воспитываются религиозно-культурной традицией. При отсутствии таковой воспитание происходит стихийно. И восприятие адекватности партнёра зависит от множества субъективных факторов: восприятие воспитателей, жизненный опыт, характер, влияние пропаганды и окружения и тому подобное. Компетентность и овладение необходимыми для деятельности навыками формируются семьёй, в которой рос человек. Однако большинство современников воспитывалось в неполных или неполнодетных семьях. Продошедших из разных социальных и этнических групп. И распределение функций очень различно. Культурного стандарта взаимодействия мужчины и женщины в браке, да и просто правил общежития также не существует. Поэтому встреча мужчины и женщины со схожими представлениями о распределении функций в паре крайне маловероятна. Так что когда после заключения брака вдруг выясняется, что женщина не умеет и не желает готовить, А мужчина не собирается зарабатывать деньги для обеспечения детей, и молодожёны не могут решить, кто из них должен мыть унитаз, а кто выносит мусор. Пара вскоре распадается. На самом деле, она была принципиально нежизнеспособной изначально ввиду несовместимости мужчины и женщины. В таких случаях говорят, что семья не выдержала испытания бытом. По моим личным наблюдениям, в современном мире Все еще способны создать стабильные семьи с детьми больше одного, только люди, которые сами воспитывались в таких семьях. В таких семьях отношения автоматически выстраиваются близко к традиционной, сбалансированной социумной схеме. Получается, так сказать, осколок сбалансированного мира в современном разбалансированном стаде. Надежность партнера я выделил в отдельный пункт, так как она во многом определяется правовым полем. Проще говоря, если партнёру выгодно быть надёжным, то он надёжен. Если выгоднее быть ненадёжным, то, как говорится, извиняйте. И, разумеется, в обстановке, когда матриархальное законодательство предоставляет женщинам законные возможности обмана, шантажа, вымогательства, мошенничества, заведомо ложных обвинений и прочих чисто уголовных действий, женщинам выгодно пользоваться этими возможностями. А мужчина выгодно вообще избегать связываться с женщинами. Женщины часто задают мне вопрос: "Почему мужчины избегают брака?" Настолько часто, что я даже выработал стандартный ответ. Очень наглядная аналогия с отношениями партнёров в бизнесе. Вот он. Представь себе, что некий бизнесмен предлагает тебе участие в совместном бизнес-проекте на следующих условиях. Первое: Ты финансируешь проекты с собственных средств. Второе. При распределении денег и принятии решений твой голос совещательный, а голос партнера решающий. Третье. При неудаче проекта тебе ничего не возвращается. Ты теряешь все инвестиции и часть своего имущества. И ты же еще платишь партнеру неустойку в течение многих лет. Четвертое. Ты знаешь, что большинство людей, соглашающихся на подобные условия, Попадают на бабки, прогорают, а их партнеры наживаются. Пятое. Если ты не согласишься на его предложение, партнер будет считать тебя непорядочной и распространит слух о твоей непорядочности. Шестое. Госдума постоянно принимает все новые и новые законы, делающие проект для тебя все более и более рискованным. Ты будешь в восторге от такой перспективы? Такого партнера и подпишешь контракт с такими условиями. Юридически мужчина в современном монорахальном браке без прав. Он не имеет права принимать ответственные решения, но всё обязан. Особенное попадалово происходит при разводе, когда заработанное им имущество и детей у него отбирают, а его самого ставят на бабки и в полную зависимость от произвола бывшей жены. Это классика. Мужчина не слепой не ту Поэтому он либо знает по своему опыту, либо по опыту товарищей, либо просто чует, что брак это чисто подстава. Но в момент, когда он любит, у него сносит крышу, и он вообще ничего не боится, в том числе ЗАГСа. Кроме того, штамп в паспорте служит для женского инстинкта с пусковым механизмом. Женщина начинает наглеть и подминать мужчину психологически. Мужчины этого очень не любят. Обычно после такого объяснения женщины перестают удивляться, что мужчина не хочет жениться и избегает отцовства. И наконец, рассмотрим основные схемы брачных отношений. А для этого нарисуем знакомую нам таблицу отношений для каждой схемы. Глава 5.4. Традиционный брак. Муж повелитель твой, защитник, жизнь, глава твоя. Забота ха тебе, он трудится на суше и на море, не спит ночами в шторм, выносит стужу, пока ты дома нежишься в тепле. Опасности не зная и лишений, от тебя он хочет лишь любви, приветливого взгляда, послушания, ничтожной платы за его труды. Как подданный обязан государю, так женщина супругу своему, когда жена страптила зла упрямо, И не покорна честной воле мужа, но ну чем она не дерзостный мятежник, предатель властелина своего. За вашу глупость женскую мне стыдно. Катерина украшение страптивой Шекспир. Это схема пожизненных партнёрских отношений у иерархии с мужчиной в роли вожака. Так же ли наши прадеды в семье построены по традиционной схеме? Мужчина занимается снабжением и другими внешними функциями, а женщина детьми, домашним хозяйством и прочими бытовыми функциями. В наш век с акотехнологичной бытовой техники и полуфабрикатов женщина в традиционном браке не загрожена так, как ещё полвека назад. Поэтому она может помогать мужу и в его деятельности, если детей не слишком много. Например, если у мужа свой бизнес, то она может вести его бухгалтерию и деловую переписку. В современном правовом поле схема традиционного брака возможна только при наличии очень высокого уровня доверия между двумя адекватными, компетентными, умелыми, надежными партнерами. С биологической точки зрения иерархия традиционного брака максимально приближена к верхней части естественной иерархии стада. Муж занимает позицию сильного, ответственного и добычливого самца, полноценного вожака. Поэтому самочный инстинкт женщины идентифицирует его как как корангового самца. А значит, она любит мужа и рожает от него детей. У мужчины в такой иерархической структуре включён инстинкт вожака. Он максимально активен и ответственен. Дети мужчины воспринимают как членов своей стаи, поэтому заботятся о них. Дети являются подтверждением его статуса вожака и его генетической перспективности, состоятельности как мужчины. Он инстинктивно уверен, что дети – продолжение его генетической линии и любят их. Поэтому именно такая естественная и устойчивая форма брачных отношений поддерживается культурно-религиозной традицией сбалансированного социума. В экономической модели традиционный брак – Это единое предприятие с единой экономикой и управлением. Чаще всего традиционный брак образуется, когда оба партнёра воспитаны в одной религиозно-культурной среде, что два человека могут дать друг другу в паре: мужчина женщине. Секс, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки, содержание, обучение, общение, положение в обществе, жилище.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 Только рождение детей и воспитание детей. Глава 5.5. Партнёрский брак. Ни один женатый мужчина не может считаться счастливым, если он вынужден пить джин худшего сорта, чем даже нить бы. Генри Луис Менкин. В современном партнёрском браке и муж, и жена работают, и имеют отдельные кошельки, имущество и счета в банке. Эмоциональный интерес обоих защищены брачным контрактом. На расходы по совместному проживанию и на детей сбрасываются поровну. Домашние дела и воспитание детей также осуществляются наравно. Схема получила распространение на западе. С биологической точки зрения, схема менее естественна, чем схема традиционного брака. Следовательно, Для ее образования необходима низкая примативность мужчины и женщины. Женщина в таком браке выполняет внешнюю ролевую функцию мужчины. И разумеется, у нее не хватает времени и сил полноценно выполнять собственную, репродуктивную и тыловую функцию. Поэтому детей либо нет, либо немного. В современном мире самыми эффективными и успешными являются пары, которые комбинируют партнёрскую и традиционную схемы. Пока и детей немного, и мужчина ещё не успел сделать карьеру, брак партнёрский. Затем, с ростом благосостояния и числа детей, брак превращается в традиционный. В экономической модели партнёрский брак это два независимых предприятия, каждое из которых имеет собственное управление, бухгалтерию и финансы. Однако офисы этих двух независимых фирм из-за экономии находятся в одном помещении. Кроме того, фирмы сотрудничают, и у них есть ряд общих проектов, дети, быт и общие корпоративные вечеринки, личные отношения. Что эти два человека могут дать друг другу в паре? Мужчина женщине: секс, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки, содержание, обучение общение, положение в обществе, жилье. Женщина-мужчина – то же самое. В совместном проекте «Дети» – мужчина-женщина, зачатие детей, обеспечение матери в период нетрудоспособности, воспитание детей, уход за ребенком, обеспечение детей, оплата образования детей, оплата медицинского сопровождения беременности и родов. Со стороны женщины все то же самое, за исключением обеспечения матери в период нетрудоспособности. Глава 5.6. Паразитический матриархальный брак. Он же бытовая проституция. Разговор в магазине. Моя дочка обожает Барби. Я хотел бы купить ей какой-нибудь набор. О, у нас широчайший выбор. Убор говорит, продолжащица. Барбер в деревне. Барби на гаваях. Барби на горных лыжах. Барби разведённая. А сколько стоит? Все по 100 долларов. Только Барби разведённая 200. Почему так? Ну, как же? У неё в комплекте ещё дом Кена, машина Кена, бассейн Кена. Заходят как-то поздно вечером одна соседка к другой. Слушай, не служба, а дружба. А должен скалку на полчаса. И не могу. Сама уже жду анекдоты. Схема противоположная традиционному браку. Именно такая схема брака навязывается сегодня матриархальным государством. Паразитическая семья, один брачный партнёр полностью обеспечивает жизнедеятельность другого. Чаще всего мужчина с низкой самооценкой обеспечивает доминирующая женщина в обмен на строго дозированный секс. Бывают также изредка и обратные варианты, вроде содержания женщины Альфонса, мужа алкоголика, ну и так далее. В отсутствие жёсткого регулирования, отработанной религиозной традицией отношения мужчины и женщины, браки неизбежно скатываются на безответственный уровень. Кто кого обёг, тот и молодец. Поэтому большинство современных браков является в той или иной степени паразитическим, что два человека могут дать друг другу в такой паре: мужчина женщине секс, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки, содержание, обучение, общение, положение в обществе, жильё. Со стороны женщины только секс. С биологической точки зрения современный матриархальный паразитический брак против естественен и несуразен. Матриархальное государство занимает биологическую и иерархическую позицию вожака морфного стада государства. Одновременно этот виртуальный вожак выполняет роль суррогатного вожака иерархии каждой семьи. Женщина оказывается как бы замужем за матриархальным государством. Государство её подкармливает, отнимая деньги у реальных мужчин давая ей стабильную работу в государственном секторе, в органах власти и защищая ее перед частным работодателем. Ей также выделен низкоранговый или среднеранговый, слабый и малоэффективный мужчина для ее прокорма – крепостной муж. С помощью своей воспитательной, пропагандистской, правовой и карательной систем государство заставляет крепостного мужа обеспечивать женщину и ее потомство. Если этот крепостной муж не выдерживает и убегает, государство его преследует и выбивает из него деньги в виде алиментов. Для этого создана целая юридическая система отъема у мужчин и его доходов и собственности в пользу женщины, но не в пользу детей, так как только женщина распоряжается отнятыми у мужчин и средствами по собственному усмотрению. Ранг мужчины в семейной иерархии искусственно устанавливается как низкий. С этой целью Законодательно закреплено лишение мужа прав на секс с женой и право противопоставить свою физическую силу психологическому террору жены. Поэтому жена безнаказанно находится в устойчивом режиме доминирования и своим самочным инстинктом ощущает государство как сильного, надежного и щедрого вожака. А этот виртуальный вожак держит в страхе и повиновении ее низкорангового крепостного мужа который все время пытается либо вырваться на волю, либо саботировать приказы госпожи. Крепостного мужа женщина использует исключительно в качестве функционального придатка и источника ресурсов. Продолжение генетической линии низкоранговых самцов природой не предусмотрено, поэтому секса ему обычно почти не достается, любви тем более. Если даже ребенок и есть, то часто он не имеет никакого генетического отношения к мужу. Поэтому мужчина в такой ситуации часто инстинктивно воспринимает детей как обузу, как навязанных ему конкурентов. Это не его дети и не его стая. Суррогатный же муж государства оплодотворяет женщину пока не научился. Матерархальный тип брака не приносит удовлетворения ни мужчине, ни женщине. Мужчина инстинктивно ожидает от брака обретения тыла и эмоциональной поддержки, а вместо этого получает эксплуатацию и, И эмоциональный террор. Женщины ожидают либо сильного, ответственного мужчину-вожака, либо обретения значительных материальных благ без выполнения обязанностей. А вместо этого получают вялого, неэффективного, безответственного крепостного мужинку и жалкие подачки от государства. Государство также остаётся с носом. Вместо порядка и процветания оно получает глобальную демотивацию мужчин к трудовой и социальной активности. Алкоголизм Наркоманию, саботаж, преступность, проблему алиментов и демографическую катастрофу. То есть проигрывают все. Однако мужчине такая схема брачных отношений не выгодна больше всего, так как направлена против него. Поэтому умные мужчины ее избегают, если не лишены адекватности гормональной передозировкой в состоянии влюбленности. В экономической модели паразитический брак можно уподобить разве что безумной фирме. Директор, который лишён каких-либо полномочий, и все административные решения принимает уборщица, основываясь на гороскопе. Я разговаривал с мужчинами, которые расторгли параэтический брак. Первое их впечатление после развода было: "Вот это да. Хорошо-то как. Никто мод не выносит, и столько денег остаётся, и никто их не отжимает" их можно потратить на себя, и никто не будет за это ругать. Мы разобрали основные схемы брачных отношений. Реальные семьи обычно реализуют их комбинацию в различных пропорциях. В качестве вывода ещё раз отметим, для того, чтобы семья существовала в стабильном состоянии, необходимо преобладание в небрачных отношениях традиционного, наиболее естественного для человеческого существа типа. Однако К сожалению, в последние десятилетия постхристианские государства как будто сговорились и делают все возможное, чтобы уничтожить традиционную семью как таковую. Причем самый большой вклад в развал семейной структуры общества вносит любые мероприятия, направленные на предоставление помощи матерям-одиночкам и ужесточение антимужской и антидетской системы алиментов, присуждаемых в пользу женщин. Наличие всевозможных льгот, пособий и особенно возможности использования ребенка как орудия выкачивания денег из отца в карман женщины мимо кармана ребенка делают развод очень выгодным мероприятием для женщины. К счастью, пока законотворцы не успели скопировать западное брачное законодательство, глядя на которое, российские брачные авантюристки пускают слюни и алчно потирают руки. Во многих странах, Женщине недостаточно просто факта регистрации брака, чтобы претендовать на долю не совместно нажитого, как в России, а всего имущества мужчины и даже его будущих доходов. Все это превратило брак из правовой поддержки семьи и репродукции в обыкновенный лохотрон. Обычно все это безобразие называют крахом института семьи. Как-то раз наблюдал я следующую сценку на вокзале при посадке в поезд. Заходит в вагон русская семья. Муж затаскивает тяжелые сумки и чемоданы, распихивает их по полкам в купе. Жена только командует, не притрагиваясь ни к чему тяжелее своей дамской сумочки. Даже и не думает помогать мужчине. Заходит в американская семья. Муж, жена и две девочки-подростка. Все нагружены вещами поровну. Ту же операцию проводят сообща, работая наравне, как слаженная команда. Так наглядно выглядят со стороны отличия партнерских отношений в браке от паразитических матриархальных. Домашнее задание. Классифицируйте отношения и тип брака всех известных вам супружеских и свободных пар.